Всю мексиканскую компанию он проделал бок об бок с отцом, выхаживал его, когда отец был ранен. Короче говоря, спас ему жизнь. Он же, в сущности, и вырастил нас, Мелани, ведь мы остались совсем крошками после смерти отца и матери. Тетя Питти в то время рассорилась с дядей Генри, своим братом, переехала жить к нам и взяла на себя заботы о нас. Только она...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 окончательно деморализовала Присси. Она подпрыгивала на сиденье и вертелась во все стороны, так при этом подбрасывая бедного ребенка, что он стал жалобных ныкать. Аскарлет с тоской вспоминала старые пухлые руки мамушки, которые стоило только прикоснуться к ребенку, чтобы он тотчас затих. Но мамушка осталась в таре, и тут уж ничего нельзя было поделать.